Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Филимон? Да. К нам с тобой пришло письмо. Нам пишет Денис из Сталина. И он хочет узнать что-нибудь про терракотовую армию. Угу, Денис, наверное, посмотрел последнюю серию фильма про мумию. Слушай, а может быть? Ну что ж, я с удовольствием расскажу, что такое терракотовая армия. Ужасно, интересно... Ужасно, неизвестно, все то, что интересно. Легендарная армия, получившая название Терракотовой, по названию материала, из которого сделаны статли, была случайно обнаружена китайскими крестьянами в марте 1974 года. Находка тут же привлекла интерес археологов, и вскоре были развернуты масштабные раскопки. Обнаруженная армия состоит более чем из 7 тысяч статуй воинов и лошадей, которые были захоронены в 2010-2009 году до нашей эры вместе с китайским правителем, первым императором феодального Китая. Он впервые смог объединить под властью семь отдельных государств на территории страны. Историки полагают, что этот император Цзинь был одним из наиболее могущественных и значимых правителей в китайской истории, однако его тирания и невероятная жестокость послужили причиной масштабного восстания крестьян вскоре после его смерти, положившего конец династии. Терракотовая армия, погребенная вместе со своим правителем, должна была оказывать ему помощь в потустороннем мире. И хотя вместо живых воинов в разрез привычной традиции вместе с императором были похоронены их глиняные копии, не следует забывать, что кроме статуй воинов вместе с Цинем Было закопано по различным оценкам до 70 тысяч рабочих вместе со своими семьями, а также около трех тысяч наложниц, и эти люди, в отличие от солдат, были вполне реальными. Фигуры воинов являются настоящими творениями искусства, поскольку выполнялись вручную и с использованием различных методик. Каждая отдельная статуя имеет свои уникальные черты и даже выражение лица. После придания необходимой формы статуи выпекались и покрывались специальной органической глазурью, поверх которой наносилась краска. Представленные воины отличаются по рангу – офицеры, рядовые, солдаты, а также и по виду оружия. Кроме глиняных статуй в 1980 году в 20 метрах от гробницы императора были обнаружены две бронзовые колесницы, каждая из которых состоит из более чем 300 деталей.